Выходит, выследила его. Молодец, баба. Только на кой черт она тащит с собой дитё на руках? А кто её знает? Чудная какая-то ей-богу. Давичий председатель ей говорит...